Глава 48 Очнулась я в лекарской комнате. Сразу узнала ее по запаху лекарственных трав и витражным окнам. Стоило открыть глаза, как Миражек стал радостно лизать мне лицо, а рядом раздался голос Аниты. «Кайса, ты очнулась?» Подруга тут же подбежала ко мне и попыталась обнять. «Ой, прости!» Тут же извинилась, наверное, думая, что мне больно. «Да ничего. Боли я не чувствовала. Была только слабость, причем не физическая, а словно душевная. Я не понимала, в чем дело, пока не посмотрела на Аниту. Ее лицо было виноватым. «Кайса, прости. У тебя теперь нет источника магии». Увидев, что я подняла брови, поспешила объяснить — Ты настолько исчерпала свои силы, что... Она развела руками. Что с некромантом? Мертв! воскликнула Анита. Благодаря тебе, без тебя бы они не справились. Это правда! В лекарскую вошли Гаран Кидран с Эдрианом. Если бы не источник, Герину удалось бы взять верх. Благодарю тебя! Он поклонился, и Эдриан последовал его примеру. «Главное, что вы его уничтожили». Я облегченно выдохнула. Не хотелось бы узнать, что он все еще жив, и через некоторое время, возможно, опять будет строить какие-то козни. Хватит с него и этих пятисот лет. Достаточно пожил. «Но теперь у тебя нет источника», — с печалью в голосе проговорила Анита я посмотрела на подругу знаешь я его и не хотела если честно никогда он достался мне по случаю решила не рассказывать никому ни о матери ни об отце это слишком личное не обязательно даже друзьям знать и разочарование я от него получила больше чем пользы с укором взглянула на эдриана и он виновато потупился а теперь я свободна «Несмотря на то, что у тебя нет источника, тем не менее ты маг, в тебе есть магия», — говорил это Гаран удивленно. «Я никогда не слышала о таком. Ты рождена без магии, потом получила источник, лишилась его, но магия осталась. Чудеса да и только. Но что мы знаем об источниках?» — пожал он плечами. А вот я подозревала, откуда вдруг у меня взялась магия. Ведь отец был магом, а мать — потомком мага. Так что гены просто взяли свое. «Кстати, вся нежить по всей стране, стоило некроманту умереть, просто рухнула замертво», — рассказала Анита с горящими от восторга глазами. «Значит, нападений больше нет?» Все трое отрицательно покачали головами. «Здорово, я рада!» Хоть какая-то польза от источника. А еще я очень устала и хочу спать. Это была чистейшая правда. Глаза слепались, сознание уплывало. Закрыла глаза, услышала, как Эдриан с отцом прощается и говорят, что зайдут проведать позже. Анита тоже ушла, остался один миражик, который прильнул головой к моей руке и так замер» и я заснула убаюканное его размеренным дыханием когда проснулась дракончика не было а рядом сидел эдриан лицо осунулось под глазами залегли тени видно что он очень устал видимо не спал какое то время а сейчас дремал склонив голову и сложив руки на груди он сидел так близко что я смогла поднять руку и провести кончиками пальцев по его щеке он мгновенно встрепенулся схватил мою руку и сжал в ладонях. «Кайса, я хотел поговорить с тобой. Ты позволишь?» И вот как отказать? Голос такой просящий, жалобный: Я вздохнула и кивнула. «Когда впервые тебя увидел, подумал, что тебе здесь не место. И не потому, что ты не мака, а простая девушка из деревни». Он помолчал несколько секунд, словно собираясь с мыслями. Ты была как странное, неземное создание. Ворвалась в мою жизнь, как ураган в юго, бросила в лицо околким снегом, обдала пронизывающим холодом. Мечта, принявшая реальный образ. Когда отец сказал, что мы должны пожениться, чтобы ты открыла во мне магию, Я возразил ему просто потому, что не хотел использовать в таких низменных целях. Видя, что я уже открыла рот, чтобы кое-что сказать, приложил палец к моим губам и попросил. «Подожди, дай мне договорить, пожалуйста». Я кивнула, и он продолжил. «Но, несмотря на это, я...» «Ты мне понравилась», — горячо зашептал он, глядя в глаза. С самой первой минуты. И я хотел, очень хотел назвать тебя своей женой. Даже готов был врать, что ты мне нужна только из-за магии. Прости меня. Я больше никогда не буду пытаться тебя использовать и никогда не обижу. Знаю, ты меня не любишь, но это ничего не значит. Я люблю тебя. И хотя сейчас магия во мне открыта, и жениться мне не обязательно... «Предложение остается в силе. Если ты хочешь...» Вопросительно взглянул на меня. Я не знала, что ответить. Его исповедь затронула что-то в душе, что-то очень глубоко похороненное и забытое, словно какая-то нить, которая до этого момента была порванной, а сейчас вдруг восстановилась. Забота, нежность, которых я так давно не ощущала... Сейчас вдруг прорезались в его голосе. Я жадно впитывала их всем своим существом. Последний раз я ощущала подобное только при жизни мамы. И все же я не считала себя вправе ответить согласием. Для брака мало чувств одного человека. Нужны двое. Во всяком случае, я так думаю. Именно это Эдриану и озвучила. К счастью, он все понял. «Что ж, как я и сказал, мое предложение в силе. Если ты когда-нибудь решишь, что хочешь связать со мной судьбу, ты знаешь, где меня найти». Он обвел руками помещение. «Ты свободна». Он наклонился и прикоснулся губами к моему лбу, а я вдруг вспомнила свои мысли в пещере некроманта, как хотела перед смертью, еще хоть раз ощутить прикосновение его губ к моим, поэтому потянулась и сама поцеловала его. Он от неожиданности на мгновение замер, а потом с жаром ответил. «Это ничего не значит», — сказала, как только смогла оторваться. «На данный момент я не хочу выходить замуж. Передо мной теперь открыт весь мир, я хочу столько всего увидеть, но я подумаю, обещаю». Понимаю. «Прощай, Кайса. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь». Он развернулся и вышел, оставляя меня наедине со своими мыслями.